Цорндорф. В ночь накануне битвы Никита вместе с пастором Тесиным примкнул к обозу, стоящему внутри боевого каре. Там же предполагалось разместить лазарет. Странное он испытывал чувство. Вокруг огромное множество здоровых, любящих жизнь людей. Они вовсе не хотят умирать и еще меньше хотят быть больными, но через несколько часов по велению непонятного рока пройдут через чудовищную мясорубку, чтобы другие мужчины, чудом оставшиеся в живых, оказали им посильную помощь. И кто знает, может быть, завтра к вечеру он сам будет лежать с простреленной головой на груди окровавленных трупов. Никита обращал взор к деятельному, невозмутимому пастору, и неприятные эти мысли становились как бы отвлеченными, словно он читал поэму о войне и мысленно примерял на себя смертную судьбу героев а пастор тесен занимался своими прямыми обязанностями к нему подошел вдруг молоденький офицер почти мальчик господин пастор сказал он еще ломающимся голосом я и мои товарищи желали бы из ваших рук приобщиться к святых тайн и примириться с богом еще мы хотели бы отдать вам вещи на хранение и сообщить последнюю волю здесь повторилась та же история что с казаками и калмыками Только пастор уже не удивлялся, только спросил мальчика. «Вы воспитаны в греческой вере?» «Да, но я и мои товарищи вам доверяем». Подошло еще несколько офицеров. Все встали вокруг барабана, который служил пастору-жертвенником, и служба началась. «Мы вам доверяем». «Какие трогательные и простые слова», — думал Никита. «И я доверяю, поэтому скажу пастору свою последнюю волю». Ясная звездная ночь блистала над Цорндорфом. Никита нашел Большую Медведицу, Малую. Полярная, крохотная и самая важная звездочка, она указывала путь домой. Давно в навигацкой школе его учили находить в небе и атласе три главных звезды, по которым мореплаватели определяют путь корабля. Альдебаран, Альфа-Тельца, Альтаир, альфа-орла, и красный Антарес, альфа-скорпиона. Главные навигационные звезды так и не пригодились ему в жизни. Надо уснуть, хоть ненадолго, но уснуть, лечь в телегу, укрыться плащом. Говорят, битву выигрывает тот, кто лучше выспится. Перед сном он нашел Тесина. «Пастор, могу ли я просить вас выполнить последнюю мою волю?» если завтрашний день будет для меня смертельным. «Я слушаю вас», — тихо сказал пастор. «Боже мой, сколько последних просьб и пожеланий уже выслушал он в этот день и как человек честный записал в памятной книжке. Найдите и защитите девицу Мелитрису Репнинскую. Если меня убьют, я завещаю ей все, что мне принадлежит». «Не думаю, что мне удастся...» выполнить ваше последнее пожелание. Вопрос с наследством решает завещание. Я написал. Вот оно. Здесь всего четыре слова и подпись. Подпись должен удостоверить ваш закон, а не лютеранский пастор. Но я сделаю все, что будет в моих силах, князь, и подопечный вашей помогу. Но будем уповать на Бога, вы останетесь живы. И он перекрестил Оленева лютеранским крестом. Фридрих добился того, чего хотел. Русской армии утром пришлось спешно перестраиваться, предполагаемый тыл стал фронтом. Уже разнесся по армии слух. Король прусский не может простить сожженный кистрин, потому велел своим солдатам пленных не брать и не давать пощады ни одному русскому. Внутри коры не было видно, как перетаскиваются артиллерийские орудия, как меняются местами полки. Непорядок и быстрая перестройка русской армии давали о себе знать только разноликим, то стихающим как прибой, то усиливающимся гулом, как вдруг раздался чей-то пронзительный крик. «Русак идет!» В нем была та же отчаянность, с какой в море, сидящий на фокореи, кричит «Рифы!». Но была в этом крике и та же отчаянность счастья, с какой вперед смотрящей возвещает земля. Никита бегом поднялся на вершину холма. Отсюда приближение прусской армии было видно как на ладони. Русаки шли, казалось, неторопливо, в чётком порядке. Блестело на солнце оружие, бились знамена на ветру. Это было величественное торжественное зрелище, только слишком похожее на детскую игру, когда великое множество солдатиков из олова, дерева и металла выстраивается на зелёном сукне стола, чтобы через минуту ведомыми рукой игрока, начать маневры. Никита оглянулся и обнаружил за своей спиной пастора. Он неотрывно смотрел на армию Фридриха, губы его шевелились, шепча молитву. В это время православные священники делали последний обход вдоль рядов солдат. Протопоп, окруженный священниками и служками с хоругвами и кадилом, ехал верхами по внутреннему каре, И благословлял воинство идти на смерть. В этой группе Никита увидел и отца Пантелеймона. Доброе, краснощекое лицо его было торжественно, губы скорбно сжаты. Он встретился глазами с состоящим в группе офицеров князем Оленевым и неторопливо перекрестил его. В это время солдаты, получив благословение, доставали из-за пояса кто кожаную, кто металлическую манерку, пили из нее водку и громко кричали «Ура!». Русаки были близко, уже долетали до холма звуки их боевых барабанов. Потом вдруг строй армии Фридриха развернулся в кривую боевого порядка. Рядом русских прошел невольный вздох. Через минуту уже слышны стали звуки немецких «гобоев». Они играли военный гимн «Господи, я во власти Твоей». «Началось!» Гром пушек был подобен грому, когда молния бьет у вас над головой. «Пожалуй, нам следует спуститься к обозам», — пастор тронул Никиту за рукав. «Не стоит подвергать себя бессмысленной опасности. У нас будет много работы». Автор не будет описывать подробности этой страшной битвы, остановится только на ключевых ее событиях, о которых написано в каждом военном учебнике. Сражение началось 14 августа в 9 часов утра. Прусаки напали на правое крыло русских, где стоял набранный Шуваловым особый обсервационный корпус. Люди, составляющие его, были замечательны в физическом и духовном отношении, но они никогда не были в бою. Но Шуваловский корпус не дрогнул, выдержал прусскую стрельбу и сдержал натиск вражеских гренадер. Здесь вступила наша конница, она расстроила прусские ряды и заставила их отступить назад. Начало боя было неплохим, уже двадцать шесть вражеских орудий было в наших руках, но дальше последовали неожиданности. Русская конница подняла страшную пыль, наступила, как писал в своих записках пастор Чесин, тьма египетская. Ветер относил пыль и дым на вторую русскую линию, которая совершенно потеряла ориентацию. И в полубитвы начала стрелять по собственной коннице. В этот момент появился отборный прусский конный полк под командованием Любимца Фридриха, генерала Зейдлица, и опрокинул русских драгун на их же пехоту. С смрадном дымным воздухе образовался воистину ад. Смешались русские и прусские солдаты, и началась рукопашная, то есть страшная, отчаянная резня. И в этом смешении тел Солдаты не только не успевали посовеститься за убийство, как наивно рассуждал перед боем князь Оленив, они и лица противника не могли разобрать, а руководила ими одна ярость. Русские держались необычайно стойко. Известный наш мемуарист Болотов пишет в своих записках. «Сами прусаки говорят, что им представилось такое зрелище, какого они еще не видывали». Они видели везде россиян малыми и большими кучками и толпами, стоящих по расстрелянии всех патронов своих, как каменных и обороняющихся до последней капли крови, и что им легче было их убивать, нежели обращать в бегство. Здесь случилась еще одна печальная неприятность этой баталии. Во время передислокации несколько полков наших случайно наткнулись на маркетанские бочки с водкой, в один миг они были вскрыты. Офицеры не успели вмешаться, тысяча солдат разом опьянела. Теперь им было море по колено, а они не слушали команд, а валились на землю, сраженные не пулей, а зеленым змеем. Полдневная жара и слепящее солнце, пробивающееся через домовую завесу, довершили полное поражение правого фланга русских. После этого Фредрих двинул свои войска на наше левое крыло. «Здесь пруссакам не повезло», Нападение их было отбито, и пехота обратилась в бегство. Но конница Зейдлица явилась вовремя, чтобы помочь своим. И с той, и с другой стороны не хватало пороху. В ход опять пошли кинжалы и шпаги. С самого начала баталии Никита порвался выяснить, как идет битва, чей перевес, но пастор тесен его удерживал. Стали поступать первые раненые, и всем нашлась работа. Скоро ядр стали попадать в лесок внутри кары. Этого Никита уже не мог стерпеть. Он выпрек лошадь из телеги и поскакал в сторону нашего правого фланга. Скоро его остановил русский офицер. «Простите, господин, но мне не велено выпускать из этого четырехугольника ни одного человека». Раздосадованный Никита вернулся назад. Где-то совсем рядом гремела рукопашная, крики отчаяния, немецкая русская речь сбились в один общий вопль. В этот момент Никита увидел лежащего на обозе того самого юного офицера, что от имени своих товарищей просил благословения на смерть. Офицер был ранен в живот, страдал он ужасно, но, тем не менее, не переставал твердить Стесину. «Смотрите нашего бригадира Сиверса. Он дрался, как лев, он без сознания, его необходимо перевязать». А как бы можно было вывезти его отсюда?» Лесок внутри каре уже весь заполнился ранеными. Те, которые могли идти, приходили сами, опираясь на ружья и мушкетоны, как на палки. Кажется, уж не было дерева, чей ствол не служил бы опорой для измученной спины. Но и здесь раненых не оставляли в покое вражеские ядра. «Надо выезжать отсюда. Пастор, прикажите грузить раненых по подводам». Санитарам помогали все, в том числе и русские священники. Лошади шли плохо, пугаясь звуков боя. Все тот же офицер остановил обоз с ранеными. «Я пастор и их величество фермера», — воскликнул страстно Тесин, «именем Всепресвятейшей Государыни Нашей, которая заботится о своих раненых слугах, приказываю тебе пропустить обозы». Дабы быть понятым, Тесин вставлял русские слова но караульный уловил одно только слово «фермер». «Кто это?» — спросил он строго, указывая на первую телегу, где лежал стонущий бригадир. «Бригадир Сиверс», — вмешался Никита. «Он истекает кровью, ему надо куда-нибудь под крышу. Надо сделать перевязки. А это пастор фермера», — он сказал. И оленев слово в слово перевел патетический приказ Тесина. Говорил он громко, почти кричал. От беспрестанной работы артиллерии уши были заложены. При имени Государыни караульный важно сделал честь. Никита улыбнулся криво. Так странно выглядел этот ритуальный жест среди ада битвы. Обозы с ранеными благополучно выехали из леска и попали в неглубокий овраг. Пустые заросли черной альхи, калины, высокий бурьян скрывали скорбный отряд от взглядов воюющих И русским, и прусакам было не до них. Следом за телегами шла колонна тех, кто мог передвигаться самостоятельно. У Никиты сейчас была одна забота, ему надо было сыскать лошадь. Откуда-то из-за деревьев вдруг появился отец Пантелеймон. В глазах его стояли слезы. «Батюшка, князь, вы еще живы? Как я рад этому, как рад!» Он закашлялся от едкого дыма. «Я ничего не понимаю». «Где здесь наши, где прусаки?» С усилием крикнул Никита, у него тоже першило в горле от едкого дыма. «Главный лагерь там!» Священник махнул рукой куда-то на восток за овраг. «А главная битва сейчас идет по левому флангу. Отступаем мы, князь. Гибнут люди. А где наш левый фланг?» Священник махнул рукой за кусты, тонущие в плотном дыму. Туда Никита и поскакал. Когда он выбирался из Авражка, шальной снаряд угодил в обозы с ранеными, разметав людей в разные стороны. Только два обоза удалось пастору Тесину вывести за границы баталии. Было около пяти часов пополудни. Дрались до темноты. Слава Богу, в августе темнеет рано. Когда Никита очнулся от состояния непрерывного боя, в котором уже не понимаешь, кого и зачем ты лишаешь жизни, Он обнаружил в руках своих окровавленную шпагу, кончик которой был обломан. На левой руке, в предплечье, соднила неглубокая режущая рана. Крови много, но порез поверхностный. Все колени его были заскорузлыми от крови. Своей? Чужой? Пастор Тесин сказал бы, что он все-таки взял грех на душу. Взял, не мог не взять как сдержаться, когда в этом вселенском убийстве уничтожают своих. Трупы, стоны. Он сидел на земле, прислонившись к осине. С молодого зеленого ствола ее была грубо судрана кора. Здесь волокли и пушки. Голова была пустой, ныло раненое плечо. И запах в воздухе был не только едким, дымным, но и кислым. Пахло кровью. Он нашел глазами первую звезду. Будь свят усатый мусье, заезжий француз, который выучил его на третьем ярусе сухаревой башней держать в руках шпагу. Он вспомнил рапирный зал, молодые лица друзей, стали в стойку, нападай, делай захват, укол с переводом и выпадом. Он никогда не любил фехтовать, но руки помнили. И это спасло ему жизнь когда то он учил друзей мудрой пословицы древних ауди виде силе слушай смотри и молчи и вот не мог промолчать ввязался никита вдруг ощутил острую почти звериную радость он жив а что будет завтра усталость сморила русскую и прусскую армию ночевали на месте битвы Скромно горели костры, в тяжелой тишине потрескивали уголья, на них готовили пищу. Как пишут историки, ни Фридрих, ни Фермер не могли приписать себе победу, но не хотели признать и поражение. Однако Фермер, желая сохранить армию, первый собрал солдат и увел их с поля баталии. Поэтому Фридрих решил, формально с полным основанием, что он выиграл. Потери с той и другой стороны, были страшные. Русские потеряли двадцать тысяч человек, более ста пушек и 30 знамен. Трусаки потеряли двенадцать тысяч солдат и 26 пушек. Потеря в людях была столь велика, что Фридрих не смог преследовать фермера и отступил за Кистрин. И эти победы! Все энциклопедии мира пишут, что Наполеон выиграл битву при Бородино но все знают, чем кончился этот выигрыш. Такие же победы в битве с русскими были при Малоярославце, при Смоленске. Было много их и в XX веке. Не воюйте с нами, господа.